Странная рыба попадается в ручьях и реках по всей нашей стране, от Ленинграда до Сахалина. Узкая, длинная, с первого взгляда примешь за змею. Плавников по бокам тела у нее нет, только на спине у хвоста, и когда она плывет, то извивается, как змея. А кожа у нее дряблая, без чешуи, и вместо обыкновенного рыбьего рта у нее круглая дыра воронкой – присоска. Поглядишь на эту присоску и подумаешь, что это и не рыба вовсе. А громадная пиявка. В деревнях ее зовут Семидырка, потому что у нее по бокам тела позади глаз семь дыхательных щелей. Бывает, присосется семидырка к большой рыбе и путешествует с ней по реке. Никогда от нее освободиться не может. И еще рассказывают рыбаки, будто семидырка присасывается к подводным камням, присосется и давай извиваться, дрыгать, дергать всем телом. Камень и съедет с места. Очень сильная рыба. В ямку на дне, где лежал камень, семидырка мечет свою икру. По-ученому эта удивительная рыба-пиявка называется речная минога. Утром 5 мая в пригородном парке раздалось первое через неделю, теплым, тихим вечером, вдруг засвистел кто-то в кустах, приятно так, сочно. Сначала тихо, потом погромче, потом погромче, потом разошелся, да как засвищет, защелкает, как пойдет сыпать дробным горохом, тут уж всем стало ясно, что это соловей. А на последней странице нашей лесной газеты я предлагаю поговорить о ветре. Ведь весной ветры бывают самые разные. От легких, приятных ветерков до страшных ураганов, несущих несчастье. Ну, давайте, поговорим, поговорим, такой... давайте поговорим. Давайте поговорим. поговорим. Я почти, я почти ну, ничего подожди, не знаю об этом. Ну, ну, Подождите, Только с одним условием. Мы будем выставлять ветром отметки, то есть баллы. Ведь сила ветра измеряется в баллах. Итак, кто первый? Я начну. Летом, в жаркий полдень, мы задыхаемся от зноя, если нет ни малейшего ветерка. Полный штиль. Если воздух движется со скоростью меньше, чем полметра в секунду, нам кажется, что ветра совсем нет. Я предлагаю поставить такому ветру 0 баллов. Если воздух движется со скоростью от одного до полутора метров в секунду, то есть со скоростью пешехода, то мы чувствуем освежающее дыхание на лице и перестаем задыхаться. Такой ветер мы называем тихим ветерком, и ему надо поставить один балл. Легкий ветерок дует со скоростью 2-3 метра в секунду. Это примерно скорость бегущего человека. При таком ветре шелестят листья на деревьях. Предлагаю легкому ветерку поставить 2 балла. Слабым называется ветерок, что дует со скоростью 4-5 метров в секунду. Примерно со скоростью лошадины рыси. Он колышет тонкие ветви деревьев, весело подгоняет бумажные кораблики. Ставим ему 3 балла. Умеренным называется тот ветер, который несет пыль по дороге, поднимает волну на море и раскачивает толстые ветви на деревьях. Скорость его 6-8 метров в секунду. Он заслуживает 4 балла. Свежий ветер. Дует со скоростью 9-10 метров в секунду. Примерно с быстротой полета вороны. От него шумят верхушки деревьев, раскачиваются в лесу тонкие стволы, появляются на волнах барашки. Он прогоняет комаров и мушек. Ему ставим 5 баллов. Сильный ветер. Начинает хулиганить. Он сильно раскачивает деревья в лесу, швыряет на землю развешанное на веревках белье, срывает шляпы с голов. Дует он со скоростью пассажирского поезда, идущего 39-43 км в час. Ставим ему 6 баллов. Крепкий ветер дует со скоростью 13-15 метров в секунду. Он заставляет гудеть провода, клонит вершины деревьев, срывает пену с гребни волн. Он заслуживает 7 баллов. Очень крепкий ветер. Ломает сучьи, ветки. Валит деревья, столбы, сплошные заборы. Его скорость 16-18 метров в секунду. Ну, ему надо поставить 8 баллов. Шторм срывает черепицу с крыш, выбивает кирпичи из дымовых труб, топит рыбачий суда. Скорость шторма 19-21 метр в секунду. Он заслуживает 9 баллов. Сильный шторм. Его скорость 22-25 метров в секунду. Он вырывает с корнем деревья, срывает крыши с домов. Ему ставим 10 баллов. Жестокий шторм приносит большие разрушения. Он мчится со скоростью почтового голубя. 26-29 метров в секунду. Ему надо поставить 11 баллов. Ураган мчится со скоростью сокола. Это 30 и больше метров в секунду. Ураган приносит огромные разрушения. Он заслуживает самой высокой оценки по нашей шкале. Ему ставим 12 баллов.